Глава двадцать седьмая. Астер Рэтельбор. Дни и ночи с т о ю т ветреные, и мой временный дом, доставшийся от темного друида, выглядит сурово и мрачно, огромный силуэт на фоне хмурого неба с рваными облаками. Я у ж и позабыл, как в ы г л я д и т с в е т и л о и ласковыми бывают его лучи. В последнее время меня преследует такая же тьма и холод, что и внутри. Пронизывающий ветер хлещет по лицу. А завывает в лысых кронах и гнет гибкие ветви деревьев, словно проверяет их на прочность. Дни и ночи на пролет я тренирую себя, приручая новую силу. Слушаю ее, слушаю себя. Она пока еще не верит меня и делает вид, словно уже приручена. Но я знаю, что она коварна и хитра, нашептывает мне постоянно, как она голодна и как же прекрасно умыться горячей кровью, погрузить руки, полокоть в живые еще тела. невольно вздрагиваю и облизываю губы. Смерть всегда идет рядом с тем, кто воевал, но война в прошлом. И все же недостаточно. Память отчетливо помнит каждую смерть. При в о с п о м и н а н и я х в о р т у сразу появляется вкус металла, вкус соли крови. Прикоснуться к человеку мечом мгновенно лишив в р а г а жизни – это одно, а вспоруч человеку живот ради забавы – эти вещи едва ли одинаковые. Ма кипит в моих жилах, она пытается подавить меня, растоптать и занять мое место, сделав марионеткой. Она рвется, и мечтает убивать, но не бывает этому. Еще один черный рыцарь рожден не будет. Я не позволю с ь м е взять над собой верх. Не знаю, когда она склонит передо мной колени и полностью покорится. На это могут уйти месяцы, годы, столетия. п о с л е д н е е меня угнетает. р е ч и т в дневнике друида и з а п о м н в в каждую строчку. Я знаю, что делать и как. Старик подробно расписал упражнения и вывел много полезных заклинаний, что пригодятся в будущем. Но на все нужно время. Небезумно хочется прийти к Изабель, к новой Изабель и узнать, как у нее дела. Но понимаю, что начну привязываться. Быть может, будет лучше, если она станет считать меня мертвым. Пусть найдет хорошего мужа. н о т у т же внутри возникает дикий протест. ж м а я кулаки и понимаю, что не могу больше томить себя неизвестностью. Это трусость и эгоизм. Она одна, рядом с ней предатель Зиран, королевский представитель, чужая душа и одинокая в незнакомом мире. Ей как и мне нужна поддержка. Я ведь могу, если не помочь, то дать д е л ь н ы й совет. И что за б л а ь мне пришла больше не появляться. з а к а н ч и в а ю свой ужин и расстилая лежак, готовлюсь к сну. Усилем воли игнорирую н а з о й л и в ы й шепот тьмы, но тут слышу другой голос, реальный, хриплый, знакомый. Надеюсь, ты явишься сегодня жене своей, але решил сохраниться в этой дремучести навеки вечные. и м расплываясь в улыбке, гляжу на ворона, что сидит в небольшом оконном проеме. Шкура, что завешивала окно, свалилась на пол, и г у л к и ветер с удовольствием залетел в тепло дома. М то тряхивается, наклоняет голову, разглядывая меня. Дурно выглядишь, плохо ешь. Лиса щ е д р ы е здесь еды много. Хорошо я ем, но тьма много поглощает. Отвечаю другу. Давно ты ко мне не залетал, я рад тебе, друг. За Изабель приглядываешь? Уорн открывает м о щ н ы й к л ю в и дышит, словно устал. В чем дело, Хмурюсья? Зеран бежал. Помогли ему. А Изабель твоя уж домой вернулась. Бежал, м о р ю сильнее. Ты видел его? Знаешь, где скрылся подонок? Ворон раскрывает крылья и ведет плечами, снова о тряхивается. Не ведаю, маги он скрыл себя, затаился, ц и ж у с к о ь стиснутые зубы. Ты ножен Изабель Астер и висишь ей. Все-таки ты муж. Душа у нее другая, Хэм, то она не Изабель. Ворон долго смотрит на меня. Карр, издает он громогласно, а потом и вовсе чуть ли не рычит. Глупец, жена она твоя. Запомни и прими. Я не п р о т и в и л с я говорил с ней и заметил, что нравится мне она. Тота -то же, умная, сильная. Она и тебе поможет с т ь м о й Как? Не время. Изабель р е т т л ь б о р лица моих людей являются собой маску внимания, почтения и недоверия. Разве н м а р и дозволит такому появиться в мире? С ужасом произносит помощник моего отца Грегори в Ульф. Это невозможно, уж простите, госпожа графиня, говорит к и р у ш А мне кажется, что возможно. Вдруг улыбается Ирдан, гляжу на ухмыляющегося королевского представителя е г о взгляд так и говорит, мол, я уже говорил, что никто не поверит. Перевожу взгляд на Килеранов. А вы что скажете? И замуханцы без эмоций смотрят на мои рисунки, чертежи, расчёты и довольно сухо г о в о р и т Женщина, что смогла освободить столько людей из неволи, дать им кров, работу и просто новую жизнь, у в е р е н способна на невозможное. Победно улыбаюсь и оглядываю свою команду. У них лицо очень-очень кислое, так и любая идея прокиснуть может. А затеял я построить воздушный шар. Безумно, страшно, нереально, но возможно и нужно. Изабель, но зачем вам это сооружение? Ужасается отцовский помощник. Как зачем? Сдергивая брови. Благодаря воздушному шару у нас откроются новые возможности. Первое, можно будет обозревать свой край с разных точек. Второе, быстрота передвижения. особенно если нужно кого-то нагнать. Третье, а... потом расскажу. На воздушном шаре я могу подняться на д л е сами и приблизиться к горам, дабы изучить их, чтобы понять, где лучше всего открыть рудник. А то, может, и не один. Собрать воздушный шар, правильнее его назвать аэростат, проще простого. Тут не нужно быть гением инженерии. Вообще в моем мире с воздушных шаров и началась гражданская авиация. До самолетов и вертолетов было как до Луны пешком. А на шарах люди начали летать еще в XVIII веке. Принцип полета шара очень прост: внутри оболочки находится воздух, температура которого выше, чем температура окружающего воздуха. Поскольку плотность теплого воздуха ниже, он по закону Архимеда стремится вверх под действием ы т а л к и в а ю щ е й силы. При этом сама оболочка и полезная нагрузка притягиваются к земле. Так, по моим расчетам и тому, что помню из университета. Оболочка размерами должна быть 25 на 15 метров с корзиной и всем оборудованием будет весить минимум 400, максимум 500 килограммов плюс пассажира. В корзинах моего современного развитого мира входит человек 20. Здесь у м е н ь ш а грузоподъемность до 10. на всякий случай. Это все, опуская кое-какие детали про свой мир, рассказываю своей команде мастерам, которым и поручено строить аэростат. Они вообще находятся в прострации, и, кажется, м е ч т а ю т вновь оказаться среди невольников. Это купол, который будет наполняться горячим воздухом для подъема на нужную высоту. Показываю на схеме, из чего состоит шар. И Это горелка, самая сложная деталь, но я знаю, как ее нужно сделать. Ну и, конечно, корзина для пассажиров, рулевого и багажа. Ну что, к весне сделаем? Мой энтузиазм и уверенный тон немного взбадривает мастеров, и они начинают задавать вполне логичные вопросы. Я отвечаю им и не с е р ж у с ь если не понимают, объясняя много-много раз рисую на пергаменте. Понимают, впечатляются, уже немного начинают верить, что получится. Допустим, все выйдет и шар полетит, вздыхает Кируш. Но как же его вернуть на землю? у л ы б а я с ь и говорю: отличный вопрос. Для приземления нужна большая ровная площадка. Поле идеально подходит. Кстати, для взлета тоже. Смотрите, рулевой постепенно выпускает воздух из купола при помощи клапана. Вот я про него уже говорила. И воздушный шар потихоньку начнет опускаться на землю. Если мы сделаем воздушный шар, госпожа Графиня, – п р о р м а т а л один из мастеров, – то превзойдем самих себя. А когда прознают про вашу безумную идею, которая вдруг будет работать, то нас похитят, будут пытать и живем ь сдерут с нас кожу. А с меня уже издирали как-то кожу. Говорит другой мастер. Шакали от рози вы думаете, госпожа графини просто так нам платит высокое жалование? Вдруг рычит на мастеров к е л е р а н Не допустим, чтобы кто-то из приближенных г р а ф и н й пострадал. Делайте, что вам велят и просто держите рот на замке. о г о вот это сила убеждения. Келлеран говорил резко, хлестко и весьма убедительно. Все знают, что эти воины словами не разбрасываются. Коли скажут, что сделают, мастера и остальные мои люди переглянулись, лица их выражали изумление, затем озадаченность, затем настороженность, а потом просто смирение, наконец доверие. Изабель, если это сооружение действительно будет работать, как ты расписала, то его захотят заполучить все, абсолютно все. Зашептал Грегори. Его величество король Роланд и мой отец естественно получат шары в личное пользование. Это будет мой дар. А все остальные будут вынуждены заказывать их у моих уважаемых мастеров. Гляжу на них строго. Перед тем, как раскрывать карты и озвучивать и д е и я взяла со всех клятвы, немного вида изменила, добавив уточняющие моменты, чтобы лазейк не было, и только после этого вела всех в курс дела и начала с самого безумного. Что ж, м а т е р и а л ы есть, работать начнем сразу после того, как обновим кое-что в замке. Завтра приедут старосты из деревень, с ними тоже будем улучшать деревни. А что не так с замком? Чуть ли не хватился за голову Грегори. Бедный, бедный мужчина. Ему на старости бы кости куда кинуть, чтобы спокойно жить д а не тужить. А тут приходится с безумной графиней общаться. Эх, напишет Джон отцу такое. п о б е с е д у й с ним наедине, а то как-то все не выдалось случая. Убираю пергаменты со схемами, рисунками и расчетами по воздушному шару и достаю другие. Ножники никуда не годятся. Это раз, нужно будет построить баню прямо в замке. Это два. Я затеял а воистину крутой проект по баням. Не только будут деревянные отдельные строения, но и в самом замке построю по типу турецких. И три. Сделаем теплые полы. Теплые полы? Снова все удивляются. Да, это просто. Нужно кое-что изменить. Разворачиваю план замка. Астер лапочка. У моего мужа в документах царит идеальный порядок. Люблю таких людей. Кстати, вы не думайте, что я говорю про те теплые полы, которые установлены в современных домах. Начинаю рассказывать и показывать, что нужно менять. По моим подсчетам за неделю должны справиться. Все не так сложно. В подвале соберем печь. От нее пойдет развилка. Сетью дымоходов, проходящих под полом, под потолком и в стенах, в печь будем класть камни, аккумулирующие тепло. При сжигании дров камни будут накаляться и длительное время сохранять тепло, поддерживая в з а н к е нужную температуру. Правда, есть один нюанс: дров потребуется большое количество для о топления, поэтому я подумала, что дрова можно чередовать или частично заменять торфом на болотах вонавалом. Да и плюсы есть, например, он не искрит при горении. Только собирать его нужно прямо сейчас и срочно сушить. Воистину, римляне были гениями своего времени. Это ведь они придумали теплые полы. Это же долго? Интересуется Ирдан. Недолго. Качает головой один из мастеров. Я киваю. Думаю, за неделю управимся. Плюс-минус п а р а дней. Грегори Орланд, да и все остальные глядят на меня как на святую. Когда про и р о с т а т вещала, глядели как на безумную, а тут прямо в лица х все изменились. и з а б е л ь если ты не против, то после того, как ты сделаешь э, теплые полы, я бы в подробностях о них написал вашему отцу. Конечно, конечно, я и сама ему о т п и ш у с и скажу, что да как нужно сделать, схемы, рисунки приложу. Его величество тоже должен знать об этом, говорит задумчиво Орланд. Смотрю на него и мужчина понимает мой взгляд. Как будет сделано, напишет он и напишу я в самых подробных подробностях, простите за к а л а м б у р Келлеран тоже смотрит на меня, а потом говорит: если ваше с в и т т е л ь с т в о дозволит, я бы и своим соотечественникам на родину такую технологию порекомендовал. Наша з и м а хоть и не так сурова, но влажный промозглый климат все равно создает дискомфорт. Я в принципе считаю, что об этой технологии отопления должны узнать все люди, у кого большие дома и замки. Целителям будет меньше заботы, да и жить в тепле намного лучше, чем постоянно дрожать и стучать зубами. потом переходим к нужникам. В м о ё м замке туалет сделан таким образом, что можно в принципе удобно сесть, конечно, не на голые камни. Имеются специальные сиденья, защищающие нежное место от грубого камня. Ура! Хоть в позе орла стоять без надобности. Конечно, чтобы сделать идеальный туалет, нужно сначала провести канализацию и водопровод. Это долго, сейчас абсолютно не актуально. Но я это сделаю, постепенно. А сейчас меня ужасает, что все простите д е р ь м и щ е остается в самом замке. х о т ь имеется специальный человек, который раз в месяц все выгребает и отвозит на телеге к о б р ы в у чтобы сбросить в море. Рва у нашего замка нет. Да даже если бы и был, мерзость, согласитесь. И вообще во времена правления султана Сулеймана в Топкапы был отличный водопровод, всегда имелась горячая вода, была неплохая канализация и имелся самый современный туалет, когда как Европа выливала отходы из уток прямо в окно, а ванны принимали в лучшем случае раз в несколько лет. Европа задыхалась от зловония немытых тел, куча испражнений на улицах, а варвары османы ходили мытые и чистенькие. Вот и я собираюсь донести до людей культ чистоты.